Но пренебрежение Клемента его оскорбляло. Вероятно, прежде всего потому, что ведь этот Клемент был отцом львят, принцев Константа и Петрона. Близнецам минуло теперь по 11 лет. И чем взрослее они становились, тем больше нравились Домицану. После смерти Юлии в нем крепло решение их усыновить. Мешал только Клемент. Все в этом увольне раздражало Домицана. Он не уставал попрекать кузена за его ленивый, вялый характер. Находил для него все новое обидное выражение. Обзывал неженкой, лежебокой, лодырем, тряпкой. Рохлей, негодным, глупым, костным, небрежным, беспечным, слабым, дряблым, пустым, нерадивым, бездарным.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 но сердце этого мощного тела отмирает, каменеет и уже не может вдохнуть в его члены дыхания жизни. Хоть это и мощное существо, но от него веет глубокой скорбью. От его дыхания цепенеет весь мир. В этом мире больше нет ни покоя, ни радости. Утоление желаний уже не утоляет. Глубокая тоска о чем-то ином – наполняет все живое. Вот такого рода мысли и чувства занимали простую душу принца. По натуре он был приветлив, даже весел. Но то, что происходило на палатине и в сенате, он видел глазами сивиллы. Оно казалось ему бессмысленным и мертвым. Мертвое лежало грузом на всем мире, подавляло жизнь и счастье. И сознание того, что сам он составляет часть этого мертвого груза, настраивало его меланхолически. Все больше проникался он идеями чудотворца Якова из севилиных прорицаний. Все труднее было ему нести бремя представительства и выполнять свои обязанности при дворе и в Риме. Все сильнее жаждал он навсегда покончить с палатином,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 Прежде всего от Клемента оторвали его друга и учителя Иакова из иссякание. Принц Клемент был свидетелем того, как многие его друзья и знакомые отправились в ссылку, но он никогда не видел, чтобы человек с таким спокойным упованием принял приговор о ссылке. А ведь жизнь в глухом местечке в провинции Иудеи, которое он отныне не имел права покинуть, будет нелегкой.